Принцип номер четырнадцать. Всегда оставаться компанией первого дня. Как и всегда, я прилагаю копию первого письма 1997 года. У нас по-прежнему день первый. Безос письмо акционерам, 2018 год. Что же это такое день первый? Очевидно, что эта идея для Безоса невероятно важна. Каждый год он ссылается на свое первое письмо 1997 года и напоминает акционерам, что в Amazon по-прежнему день первый. Но вот что интересно. День первый — это не конкретная дата, а концепция. Amazon была создана как интернет-магазин. В день ее открытия не было ни воздушных шаров, ни плакатов, ни фейерверка. Весь ее штат составляли несколько программистов и сам Безос, и никаких продавцов. Так почему же концепция «Дня первого» так важна для основателя Amazon? Изучив письма Безоса акционерам, а также его интервью и другие материалы, я пришел к двум выводам. Во-первых, концепция «Дня первого» воплощает в себе все принципы лидерства, которые помогли Amazon стать такой, какая она есть. Это так называемый якорь, который напоминает каждому сотруднику и компании в целом об основополагающих ценностях, на которых изначально строился ее бизнес и, в первую очередь, об упорной сосредоточенности на удовлетворении нужд клиентов. Во-вторых, день первый — это образ мышления, а не стратегия или набор правил. Это менталитет, лежащий в основе принятия всех решений, который не позволяет компании при ее нынешних размерах и рыночной позиции погрузиться в самоуспокоенность. День первый — это надежный фундамент, на котором Безос выстраивает быстрорастущее здание своего бизнеса. В отсутствии прочного фундамента Любое здание рано или поздно даст трещину, и тогда наступит день второй, а как не устает повторять бизнес день второй — это бездействие, за которым следует отставание, а за ним мучительный болезненный упадок и смерть. Вот поэтому у нас всегда день первый. Безос, письмо акционерам, 2016 год. В день первый для компании нет ничего важнее ее клиентов. В первые дни своего существования многие молодые компании борются за каждого клиента. Порой один-два новых клиента могут спасти стартап от банкротства. По словам Безоса, уже через 30 дней после открытия интернет-магазина ему стало ясно, что эта идея может сработать. Но учитывая небольшие размеры удельной выручки на покупателя в сфере книготорговли, единственным способом для Amazon.com вышить и развиваться было увеличение клиентской базы и объемов повторных покупок. Таким образом... С первых дней Amazon была и остается сосредоточена на привлечении новых клиентов и превращении их в постоянных с растущим объемом покупок. Для этого нужно хорошо знать своих клиентов, понимать, чего они хотят и чего не любят, и принимать практически все решения с учетом их интересов. Вот что говорит об этом Безос. Есть многое, вокруг чего можно построить бизнес. Можно сосредоточиться на конкурентах, на продуктах, на технологиях, на бизнес-модели и много на чем еще. Но, на мой взгляд, всепоглощающая сосредоточенность на клиентах — лучший способ сохранить энергию и динамику дня первого. Безос, письмо акционерам, 2016 год. Противостоять суррогатам. Ключевой элемент философии «день первый» — то, что Безос называет «противостоять суррогатам». Проще говоря, суррогат реальности в этом контексте — это любые политики, процедуры, процессы и даже приказы начальства, которые дают людям возможность дистанцироваться от того, что они делают, снять с себя ответственность за свои откровенно негодные решения или действия. Наверняка вам доводилось сталкиваться с ситуацией, когда вы обращались в компанию с какой-нибудь проблемой, а ее сотрудник ничем не мог вам помочь, потому что инструкции запрещают нам это делать, Это не предусмотрено корпоративной политикой или мы всего лишь выполняем приказы. Это означает, что в этой компании суррогаты подменили собой реальность. Безусловно, каждая компания нуждается в процедурах и процессах, правилах и инструкциях, чтобы механизм ее бизнеса работал как часы. Все это есть и в Амазон. Но когда речь идет об обслуживании клиентов, все это перестает иметь значение. Ничто не должно мешать сотрудникам Amazon делать всё возможное для того, чтобы клиенты были счастливы. Таким образом, требуя противостоять суррогатам, Безос, по сути, говорит сотрудникам, что можно отклоняться от любых правил и процедур, если того требует интереса клиента. Правила и процедуры предназначены помогать сотрудникам принимать правильные решения, но не в ущерб клиентам. Чтобы расти как Amazon и оставаться компанией первого дня, Не допускайте, чтобы разного рода суррогаты реальности диктовали вашей команде, что делать. Как только компания возводит правила и процедуры в ранг нерушимого закона, задающего жесткие рамки «можно и нельзя» для сотрудников, это неуклонно приведет к деградации и превращению в компанию второго дня. Будьте открыты для внешних трендов. Даже самым умным и успешным компаниям бывает не просто признать, что новый, стремительно развивающийся внешний тренд может напрочь подорвать их бизнес-модель. По словам Безоса, эти тренды не так сложно обнаружить, о них много говорят и пишут. Странно то, насколько трудно крупным организациям взять их на вооружение. Безос, письмо акционерам, 2016 год. Главное препятствие, мешающее компаниям быть открытыми внешним трендом, это их негативное отношение к риску. Новые тренды часто выглядят очень рискованными, особенно на начальном этапе. Однако многие компании по мере своего роста теряют готовность к риску предпочитают следовать проверенным временем, стратегиям и подходам. И такое отношение охватывает всех, от рядовых сотрудников до высшего руководства. В таких компаниях никто не хочет рисковать и экспериментировать, опасаясь, что любая неудача погубит их карьеру. Это состояние Безос называет «днем вторым». В отличие от этого, в начале своего существования, в день первый, Компании внимательно смотрят вокруг и стремятся быстро оседлать волну новых трендов, чтобы лучше обслуживать клиентов и завоевать долю на рынке, потеснив уже зарекомендовавших себя конкурентов. Предпринимательская мудрость Безоса состоит в том, что он понимает, что менталитет дня первого важно сохранять даже тогда, когда вы выросли в гиганта стоимостью 100 миллиардов долларов. Что требуют клиенты от других компаний? Что начинают делать другие успешные компании? Как можно использовать новый тренд, чтобы повысить ценность своего предложения для клиентов? Скорость важнее совершенства. В стартапах решения принимаются быстро. Обычно это делает сам основатель или же в компании так мало сотрудников, что многие из них уполномочены принимать решения быстро и самостоятельно. В стартапе нет возможности ждать, когда вы получите полную необходимую информацию для принятия решения. Поэтому, говоря о культуре дня первого, Безос подчеркивает, что скорость важнее совершенства, и следует принимать лучшие решения, исходя из имеющейся информации. Большую часть решений можно принять, располагая примерно 70% той информации, которую вы хотели бы иметь. Если ждать 90%, в большинстве случаев вы будете принимать решения слишком медленно. В любом случае вы должны уметь быстро распознавать и исправлять плохие решения. Умение оперативно скорректировать курс делает принятие ошибочных решений не таким затратным, как вы думаете, в то время как промедление наверняка будет стоить очень дорого. Безос письмо акционерам, 2016 год. Это тесно связано с одним из принципов лидерства Amazon. Иметь хребет, не соглашаться, но поддерживать. Лидеры должны уважительно оспаривать решения, с которыми не согласны, даже если это дискомфортно или утомительно. Лидеры имеют свои убеждения и очень упорны. Они не идут на компромиссы ради социальной сплоченности, но когда решение принято, они его полноценно выполняют. А что насчет неправильных решений? Нет проблем. Если вы принимаете решение второго типа, и оно оказывается ошибочным, вы быстро принимаете другое решение с учетом новой полученной информации. Другими словами, дополнительная выгода от высокоскоростного принятия решений, присущего культуре дня первого, Это умение и готовность быстро скорректировать курс, когда что-то идет не так. Действуйте и думайте как стартап. Концепцию дня первого безоса можно применять в любом типе бизнеса в любой отрасли, от стартапа до крупных и зрелых компаний. Сохранять культуру дня первого нелегко, но усилия того стоят. Зрелой компании это поможет избежать косности и оставаться сфокусированной на том, что сделало ее успешной. Работать в стартапе нелегко. Зачастую это требует огромного напряжения и самоотдачи, но в то же время это невероятно увлекательно. К сожалению, со временем руководство часто утрачивает стремление фокусироваться на основополагающих ценностях, которые сделали компанию успешной. Чтобы избежать этого, Amazon использует всевозможные способы. От столов из дверей до названия своей штаб-квартиры, чтобы напоминать сотрудникам о ключевых ценностях и сохранять менталитет первого дня во всем, что делает компания. Конечно, если вы в бизнесе не первый год, поддерживать культуру дня первого с ее интенсивным фокусом и страстью не так-то просто. Но гораздо труднее, считает Безос, помочь компании, которая уже перевернула календарь на день второй и вступила на путь мучительного болезненного упадка. Спору нет, такого рода упадок развивается постепенно. Пройдут месяцы и годы, прежде чем ситуация станет очевидной. Но чем дольше вы медлите, тем труднее будет обратить эту тенденцию вспять. Помните, у вас всего два пути. Либо продолжить соскальзывать в болото второго дня, либо бороться за возвращение в состояние дня первого. И лучшее время начать выстраивать культуру первого дня в вашей компании — это сегодня. Вот что говорит об этом Безос. Меня интересует вопрос, как защитить себя от дня второго. Есть какие-то способы и тактики? Как сохранить энергию и динамику дня первого в крупной организации? На этот вопрос нет простого ответа. Тут очень много звеньев, множество путей и ловушек. Я не знаю ответа целиком. Но знаю, что стартовый пакет для защиты культуры дня первого — это одержимость клиентами, скептическое отношение к разного рода суррогатам реальности, быстрое освоение внешних трендов и высокоскоростное принятие решений». Безос письмо акционерам, 2016 год. «Проще говоря, ваш бизнес либо растет, либо умирает. Третьего не дано». И единственный способ избежать дня второго и смерти — всегда оставаться компанией первого дня. Практикум. Всегда оставайтесь компанией первого дня. Вопросы. Если вашей компании больше пяти лет, спросите себя, что мы делали раньше и перестали делать сейчас, что из этого мы должны возродить. Если вашей компании меньше пяти лет, спросите себя, Через 10 лет, когда мы станем успешной компанией и будем зарабатывать много денег, я надеюсь, что мы не перестанем делать, что именно. Независимо от того, сколько лет вашей компании, спросите себя, что мы можем и должны делать регулярно, чтобы сохранить менталитет дня первого».